она стояла в просвете раскрытой дверей, солнце освещало ее фигуру, золотило растрепавшиеся волосы, просвечивала сквозь платишко и обрисовывала фигуру девушки. Никогда Виталий не видел ее такой. Лицо ее разрумянилось, и верхняя губа задорно вздернулась. Глаза ее встретились с глазами Виталия. Лебеда смущенно крякнул и отвел взор чтобы не смутить девушку. Виталий потупился. Настенька прошла по комнате и остановилась перед лебедой. «Ты чего, дедушка, жалуешься?» Тот замахал на нее руками. «Да что ты, что ты! Да разве это жалоба?» Настенька спросила Боневура. «Ну как, товарищ Боневур, поругаешь или похвалишь за порядок?» «Похвалю, Настенька». «Очень?» «Очень». И от простой этой похвалы девушка зарделась. Взгляд Виталия сказал ей больше его слов. Но и Виталий спохватился, зная, что лебеда видит взаимное их смущение, и уже как начальник серьезно сказал. «Командир вернется, доложу, что отлично несла службу товарищ Насеткина». Повернулся и ушел. Проводила его Настенька взглядом, оправила зачем-то подушку у лебеды, Тот взял ее за руку, сверху положил свою ладонь, и сильная маленькая его рука скрылась совсем. «Что, Настенька, люб тебе?» Было в тоне его что-то отцовское, задушевное. Настенька тихо ответила ему, чтобы не слышали другие раненые. «Люб-то, люб! Да не знаю, люба ли я ему?» А ты поперед батька в пекло не лезь, как у нас говорят. Любит он тебя, я вижу. Приглядывается к тебе, да и себя проверяет. Смекай, что сватов зашлет скоро. Настенька еще тише сказала лебеде. Да он мне никогда ничего не говорил. А тебе говорить надо, сама не видишь. Любит он тебя». «Хоть и не сказывает. Не говорит сейчас. Потом скажет. Парень, что надо». Потом Лебеда хозяйственно спросил, словно свадьба Настеньки и Виталия была решенным делом. «Матери-то сказывала?» «Нет. Мама больная. Да и комсомольцев не любит сильно». Но ну, это ничего. Будем живы, сумеем ее направить на путь истины». А я уж посаженным буду у вас. Оба вы сироты, некому будет за порядком смотреть. Эта беседа произошла так неожиданно. Настенька открылась лебеде так просто, что и сама не верила себе. О таком и с матерью стыдно говорить. А тут рассказала все чужому человеку и почему-то стыда не почувствовала, а на душе сразу легко стало. Лебеда погладила ее ласково по руке, И сказал глядя в упор своими добрыми глазами была у меня дочка колеб осталась жива посватал бы за хорошего человека а ты мне дюжи нравишься да и на дочку похожа вот и заговорил только ты теперь никому не гугу время придет всем расскажем настеньку окликнули со двора подруги она вышла и Лебеда закрыл глаза и откинулся на подушку. Вот она жизнь. Дочка его умерла на выданье. Думал выдать ее замуж да внуков нянчить. Не вышло. Тосковали они со старухой долго. Но потом всю нежность, нерастраченную и копленную для внуков, стали отдавать людям. Не было отзывчивее стариков лебеды с лебедихой. А тут словно вернулась вся эта нежность и согрела сердце старика, когда Настенька выслушала его подочерни нежно и доверчиво. Виталий шел, не чуя под собой ног. Настенька, такая, какой он видел ее сейчас, не выходила у него из головы. Он оторвался от своих мыслей, лишь выйдя на площадь, где звенели мальчишечи голоса. Ребята играли войну. Баневор остановился. Штабель бревен изображал крепость белых. Ребята постарше, лет десяти 12 нацепили вырезанные из бумаги пятиконечные звезды, украсили свои картузы красной лентой и зашагали крошей вокруг полыни, высоко подымая ноги и прижимая к плечам длинные прутья. Командир Вовка Верхотуров командовал. «А ну, ребята, песняка!» И все в разброд запели. Все тучки-тучки понависли, и с моря пал туман. Скажи, о чем задумался наш Чуркин Атаман?» Виталий покачал головой. «Ну что же вы, ребята, о разбойнике поете? Уж если вы партизан изображаете, так и песня должна быть подходящей. Я же учил вас!» Вовка покосился на баневура, потом махнул рукой. «Отставить про Чуркина! Давай, затягивай про революцию!» И первый запел Тучи черные по небу вьются, рати белых идут на восток. Но мечи уж повсюду куются, жизни новой восходит росток. Грозы на небе гулко грохочут, пушки огненным смерчем горят. Белым гибель готовит рабочий, и в тайге партизаны стоят. Ребята скрылись в полыни. Тотчас же в крепость полетели комья земли с травой. Малыши, сидя на бревнах, терпеливо ждали, когда можно будет пустить в ход и свои оружие. шапки подсолнухов. Уже в полыни началось движение. Это красные готовились идти на штурм. Двое ребят привязывали красный платок к палке, чтобы двинуться в атаку с развернутым знаменем. Но в этот момент военные действия были неожиданно прерваны. Один из мальчишек, оставшихся в крепости, слез с бревен и решительно направился к полынному полю, не обращая внимания на комья земли, летевшие мимо него и падавшие у его ног. Он храбро перешел поле. Навстречу ему выскочил Верхотуров и сердито закричал. «Ты куда, Мишка, лезешь? Раз ты белый, так сиди в крепости, а когда мы ее возьмем, тогда можешь уходить!» «Не хочу!» — сказал Мишка, упрямо мотнув головой. «Белым быть не хочу! Я красный!» «Если все будут красные, то кто будет белым?» Убеждал его Вовка. «Никто!» — сказал Мишка. «Как это никто? Что же это будет?» «А так, никто и все. И очень хорошо будет!» Убежденно ответил Мишка. Наблюдавший за этой сценой Виталий рассмеялся. Он подошел к ребятам и сказал старшему. «Ну что ты, Вова, заставляешь его белым быть? Пусть будет красным!» «Да у него даже и звезды нет!» заупрямился Вовка. Виталий обнял Мишку за плечи. «Как тебя звать?» «Мишка Басаргин». Банневур вспомнил баталью на доске парты, подписанную именем его нового знакомца, и сказал «Ничего, Мишка, будет у тебя звезда». Он снял фуражку, отцепил соколышка свою пятиконечную звездочку и дал Мишке. Тот осторожно взял звездочку, зацепил ее к своему дырявому картузу и глазами глянул сначала на командира, потом на Виталия. Бонневур напутствовал его. «Смотри, не потеряй!» «Ну что ты!» — сказал Мишка. «Я-то потеряю!» И, не зная, чем выразить обуявшую его радость, он выхватил деревянную саблю, хлестнул по ивовому пруту, лихому скакуну и закричал пронзительным голосом «Ура!» и помчался в наступление на крепость. «За мной! Ура!» Виталий поманил к себе Верхотурова и сказал ему. «Вот что, Вовка, собери-ка ребят, которые по и постарше». Через минуту собралось человек десять. Помолчав немного, Виталий сказал. «Ребята, вы должны помочь нам. Надо, чтобы вы последили за дорогой да за кустами. Людей заметите, сейчас же в село и сообщите мне. Ну, кто возьмется за это?» Вовка тотчас же сказал «Я». За ним еще шестеро вызвались помочь Баневуру. Баневур послал подростков к дозорным. Засев на половине расстояния между дозорами, они смогли просматривать теперь всю округу. Вовку Баневур поставил неподалеку от Колодяжного. Но «Ну, партизан!» — легонько хлопнул он Вовку по плечу. «Смотри, Воба!» Верхотуров взглянул на Виталия. «Вот винтореза бы мне сюда еще!» «Винтореза?» — Вовка смутился. «Ну, винтовку! Как беляк на дорогу, я его раз и готова!» Боневор усмехнулся. «Успеешь еще! Навоюешься!» И ушел. Когда Виталий исчез из виду, колодяжный окликнул Вовку. «Эй, сынок, пойди сюда!» Вовка подошел. Старик усадил его возле себя. «Ну, посиди со мной, а то сон морит!» Вовка буркнул. Виталя сказал с того поста наблюдать. Колодяжный ворчливо ответил. «Виталя, Виталя, а я-то что, не знаю, чего можно, чего нельзя? Мне и отель твой участок, как на ладони!» Он прищурился. «Ишь ты! И сосункам дело нашел Виталька! Ох и дошлый!» «Деда!» — сказал Вовка. «А верно сказывают, Виталий в Москве был?» «Был. И Ленина видел?» «Ну да, видел». Он нас песни учит петь».